Глава 60. Конференции Мишеля Адена. Окончание. На первой же для меня конференции, а всего я побывала на четырех, двух лондонских и двух амстердамских, начала расспрашивать, что Аден Сламмерс думают про подготовку к родам. Я подразумевала, все, о чем вы пишете, до женщины необходимо донести, ведь социум транслирует ей ровно противоположное Максимум давая какие-то приблизительные или искаженные сведения о естественных родах. Ответ меня огорчил. Как можно учить рожать? Разве мы учим рожать, например, козу? Женщину нужно всего лишь оставить наедине с собой, в ванной или отдельной комнате, то есть дать ей вне социальное пространство, одиночество. А рядом может находиться только акушерка – как невидимая поддержка, образ матери, чтобы, если нужно, прийти на помощь. Подумала тогда. Чувствую что-то не так, не соглашаюсь. Вроде верю Мишелю, верю Лилиане, вижу, какие они очаровательные и замечательные, но что-то внутри не принимает их позицию. Настоящий правильный ответ получила на одной из следующих конференций, когда опять завела разговор о подготовке, Аден посмеялся и сказал, «Да, вы правы, нынешний мир стремительно меняется». Раньше можно было оставить женщину одну, и все случалось само, потому что других вариантов не имелось, потому что она не особо что-то понимала про анестезию и прочую помощь в родах, да и все это где-то далеко, сложно и не очень доступно. У нее не оставалось иного выхода, кроме как рожать наедине с самой собой». А сейчас рожница, оказавшись в одиночестве, берет телефон, интернет, информация, чаты, соцсети, и по-прежнему грузит неокортекс, которому в родах как раз надо отключаться, пытаясь, например, найти сведения, как нужно дышать. «О, священный Грааль тайного акушерского искусства в представлении ищущих спасения от родовых мук! Философский камень и золотой ключик! Расскажите, как дышать!» Любимый конёк обучающих, которые уверяют, что научат дышать на схватку в частности и в родах вообще, чем якобы обеспечен успех всего мероприятия. А Дэн всегда подшучивала над этим. А Ламерс рассказывала о своих визитах с роженицами в один лондонский госпиталь, где штатная акушерка сразу начинала говорить женщине «Дышим, дышим, дышим». Лилиана пугалась и спрашивала «Вы думаете, до этого, находясь дома, мы не дышали?» Тоже никогда не могла понять, зачем и как учить женщину дыханию. Вот о чем я в родах никогда не думала, ни в первых особенно, ни во всех остальных. не приходило в голову, как же все таки дышать или спросить кого-то, кто бы рассказал, научил, наконец, работать легкими. Глубоко загадочная вещь. Всегда задаю встречный вопрос на просьбы открыть мистическую тайну секретного дыхания в родах. А как вы дышите в сексе? Применяете какие-то специальные методики? Считаете вдохи? Стараетесь соответствовать некой схеме, особенно во время оргазма? На конференциях Адена я везде находила совпадения. Радовало, что все освоенное мной на практике теперь получает теоретическое подтверждение. Но наиболее интересным оказалось узнавать в госпиталях Лондона и Амстердама и у самого Мишеля какие-то чисто акушерские, специализированные вещи про безводный период, про различные тактики ведения родов в сложных ситуациях и так далее. Радует, что Аден открыл, ну или описал, универсальные законы родов. Хотелось бы сказать вечные, но кто знает, как изменится мир и человек, поэтому пусть как минимум еще на десятилетие. Он выстроил простую шкалу ценностей. Лучше естественных родов ничего нет. Это максимальный ресурс для нового человека получить правильный старт в начале жизни, наибольший набор возможностей на входе в нее. Иногда роды допустимо немного подкорректировать путем незначительного механического вмешательства – например, амниотомия. Если уж и использовать синтетический окситоцин, то строго по показаниям в малых дозах краткосрочно и исключительно во втором периоде родов после проживания ребенком схваток. Аден вообще отводит синтетическому окситоцину только два места в родах. Финал потужного периода при слабости родовой деятельности и остановка гипотонического послеродового кровотечения. Поражав Обязательно, и увидев, что роды не идут, не могут состояться нижним путем, надо уходить на операцию. В редких случаях операция должна производиться в плановом порядке и только ради спасения. А худшее, что можно сделать, рожать полностью медикаментозным образом. Индуцированные роды, обезболивание, созданные искусственным образом схватки. Здесь мы никогда не знаем, что получим на выходе, какой кусок возможного здоровья как физического, так и психического отнимем у маленького человека. В связи с вышеописанным кесарево сечение без каких-либо жизненных показаний, просто от того, что рожать не хочется, потому что долго и больно, которым так давно и серьезно увлечен весь мир, старательно истребляющий окситоциновый геном человечества сегодня выступает в роли красной тряпки в любом обсуждении. Мир не желает слушать Мишеля Адена, повторяя извечную схему с гонениями пророков. Когда, наконец, услышите, будет уже поздно. Говорят, один афонский старец на вопрос, правда ли, что мир закончится, когда на Афон придет женщина? Ответил, нет. Мир закончится, когда люди сведут свою жизнь к тому, чтобы все стало быстрым и простым.